Глава девятая Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние. Он ни о чем не беспокоился. И в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшие страшные события его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора. Ничего не перемазал ни мелом, ни охрую и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал «Не должно вводить народ в убытки! Разве губернатор изнуритель края?» Он пусть проедет, а забор пусть останется. Требование же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков, и что, говорит, имею, в том и являюсь, Богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, по платью встречают, по уму провожают. Переупрямить Рыжова никто не надеялся. А между тем это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому может быть и ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете. Но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете. Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигальческие чины добивались только двух вещей. Первое, чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанавич должен встретить губернатора. И второе, чтобы сам Александр Афанась был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть? Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжого никуда не годилось. Он сказал, это дар, а я даров не приемлю. Тогда восторжествовало над всеми, предложение, которое подал зрелый в суждении отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине, ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что «все должно лечь на того, кто всех провиннее». А всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. «Он один обязан на свой собственный счет», не по ли какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайно глаголе моей запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю сверхординарии, Тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, До которых заседателя хочет. И пусть заседатель зато отрапортуется больным И пьет себе дома эту добавочную ординарию И на улицу не выходит, А свой мундир одной с полицейским формы отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, И будут тогда и овцы целы, и волки сыты.